Глава 9. Новые факты из биографии отца моего предшественника валились на меня весь день. Еще с утра я думал, что Алексей Белов – простой пьяница, зависимый от азартных игр. Но позже выяснилось, что ему известно о ордене отражателей. Он работал преподавателем в моей магической академии и был уволен. А за что он был уволен, Лазарева боялась даже произнести – по одним ей понятным причинам. Мой отец, раз уж я навсегда занял это тело, то так и буду его дальше называть, оказался куда более опасным человеком, чем я мог подумать. Вот так обрел семью, как и хотел, а вместе с ней целый склад скелетов в шкафу. Что ж, буду доставать их по одному и разбираться. «Ольга, не томи. Расскажи уже, что натворил мой отец». — попросил я, сгорая от любопытства. — Если он действительно настолько опасен, мне нужно позаботиться об остальной семье. — Опасен не он сам, а его безумная идея, — уклончиво ответила Лазарева. — Владимир, эту информацию запрещено сообщать кому-либо. — Я не уверена, что могу. — Можешь, — перебил ее я. — Хватит колебаться. От меня никто ничего не узнает. Он мой отец, я обязан выяснить. «Не скажешь ты, и я пойду копать в других местах. Кто-нибудь да расскажет». Я говорил настойчиво. Скелет из Академии требовалось достать в первую очередь для безопасности моей семьи. Прошло немного времени, но даже за эти несколько недель я сильно привязался к этим людям. «Ладно, ладно!» Воскликнула Ольга, и ее руки задрожали. «Но пообещай мне, что больше не станешь ни с кем об этом говорить». «Это опасно и для тебя, и для меня, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул я. «Я могила. Можешь не сомневаться». «Хорошо», — согласилась Лазарева и присела за стол. «По голосу слышу, что не обманешь». Так Ольга дала мне понять, что еще проверяет. Какой бы безумной ни казалась женщина с первого взгляда, за этой маской прятался холодный рационализм. «Все правильно. Доверие – такая штука, которая следует заслужить. Нам обоим. А в мире аристократов, где дворяне сперва учатся врать и строить интриги, а уж потом говорить». Я сел напротив Ольги. Женщина долго собиралась с мыслями, но все же смогла себя преодолеть. Десять лет назад Алексей Белов работал куратором защитного потока. На первый взгляд он казался очень мудрым и спокойным преподавателем. Все студенты были от него без ума. «Меня лично он обучил практически всему, что я знаю о защитных чарах», – начала Лазарева, отведя взгляд к окну. Но, как позже выяснилось, он использовал Академию в других целях. Ему не нужна была работа. И обучать студентов он тоже не горел желанием. Лазарева замолчала. «Тогда что же он тут делал?» Я подтолкнул ее к продолжению. «Владимир, твой отец проводил испытания на студентах», – произнесла наконец Лазарева. «Будь я проклят! Вот только таких скелетов мне не хватало!» «Какие конкретные испытания он проводил?» – спросил я. «Он пытался вживить студентам способность открывать портал в темный мир», – сказала Ольга. он совсем, что ли, рехнулся?» Я ударил кулаком по столу и встал. Начал нервно мерить шагами кабинет. Ольга громко шипнула, жестом умоляя меня присесть обратно и не шуметь. «Извини», – кивнул я и присел обратно. Эта новость окончательно вывела меня из себя. Чёрт, а ведь раньше я не был таким эмоциональным. Раньше я в первую очередь думал, а уже потом позволял себе чувствовать. А вот так вместе с юным телом мне достались и бушующие гормоны. Они делают всё происходящее и на раз излишне ярким. Только как их усмирить? Нужно возвращать старую привычку. Я охотник, а значит, мной должен в первую очередь руководить холодный расчёт. Я глубоко выдохнул, прогоняя лишние эмоции. И так несколько раз. Вот теперь можно здраво подумать о скелете в шкафу. Алексей Белов ищет информацию о борде отражателей, но при этом в прошлом не гнушался экспериментами с темным миром. Слишком странная комбинация, слишком опасная. «Так зачем он это делал?» Тихо спросил я у Ольги. «Я не знаю». Помотала головой Лазарева. «Никто не знает». «Хорошо». Тогда главный вопрос. Ему это удалось, или все осталось на уровне обычных экспериментов? Лазарева побелела. Нет, ответила она. У него ничего не вышло. Его уволили до того, как он достиг результата, насколько мне известно. А вот как, Ольга? Только почему же ты так напугана? Лазарева явно что-то не договаривала. Но что? Ты уверена? Я настойчиво продолжал задавать вопросы. «Это очень опасная информация, я понимаю, но куда опаснее игнорировать то, что мой отец рисковал жизнью этого мира». «Прости, Владимир, я больше не смогу отвечать на твои вопросы». Тяжело вздохнула Ольга. Я сказала все, что могла. Женщину затрясло. Воспоминания давались ей крайне нелегко, и это несмотря на способность целителей... Регулировать все происходящие в организме процессы – это была грань, когда уж и магия не справлялась. Пока мне было достаточно услышанного, не стоит больше мучить Ольгу, если захочет, сама потом расскажет. Но основную часть информации я выбью из своего отца. Он опасен не только для семьи Беловых, но и для всего мира. И игры с темным миром ничем хорошим закончиться не могут. Спасибо, что рассказала мне Ольга поблагодарил ее я. «Об остальном я поговорю с отцом сам». «Стой, не надо!» Вновь разволновалась она. «Неизвестно, как он отреагирует». «Это уже мои проблемы», сказал я и задумался. «Не переживай, я не стану спрашивать напрямую». «Странно, что она так сильно его боится, а ведь он оставил ей какую-то записку после того, как украл книгу. Интересно, что в ней?» «Последний вопрос, Ольга, и я ухожу», сказал я. Что отец написал тебе в том сообщении? Судя по твоей реакции, там явно не оправдание кражи. Ох, Владимир. Лазарева устало прикрыла глаза руками. Если бы ты только знал, во что лезешь. Он угрожал тебе? Предположил я. Да. Коротко ответила Лазарева, боясь посмотреть мне в глаза. Как конкретно? Он написал, что убьет меня, если я сообщу кому-либо о пропавшей книге. Честно призналась она. Мерзавец. У меня даже перехватило дыхание от гнева. Я не сразу заметил эту записку и успел рассказать о пробаше тебе и другим преподавателям. Схватилась за голову Ольга. Он мне этого не простит. Так, спокойно, воскликнул я. Он ничего тебе не сделает. Мы сегодня вечером встретимся с моим отцом. Я обговорю с ним эту тему. По крайней мере, о твоей безопасности я позабочусь. Книгу твою я пока что оставлю у себя. В таком случае он точно к тебе больше не явится. Спасибо, Владимир. Не показывая лица, произнесла Лазарева. Иди, не переживай за меня и будь аккуратнее с этим человеком. Наверное, ты ожидал от отца чего-то другого, но... Наверное, это большое счастье, что он ушел из вашей семьи 10 лет назад. Я покинул кабинет Лазаревой. В голове крутился целый водоворот мыслей. Интересную вещь она мне сказала напоследок. Я и не думал об этом в таком ключе. Если бы он остался в семье, Беловы были бы в еще большей опасности. Остаток дня в ожидании оговоренной встречи с отцом я провел за учебой и медитациями. Последние несколько дней я то и дело с кем-то воевал. С завтрашнего дня нужно вновь окунуться в учебу и тренировки и, наконец, переключиться на стратегию холодного расчета во всем. Хотя в этом теле точно сразу не получится. Я только-только избавился от всех проблем, победил Павла Мясникова, подчинил себе род толстосумов Серебряковых, и, казалось бы, теперь можно спокойно продолжать обучение, но нет. Заявился Алексей Белов собственной персоной. А за его личностью откроется очень темное прошлое, Теперь мой отец скелет номер один, и разобраться с этой проблемой нужно как можно скорее. Эксперименты над студентами. Портал в темный мир. Его нельзя было увольнять. Моего отца нужно было посадить в тюрьму или даже казнить, но не отпускать ни в коем случае. О чем только думал ректор. Вот существовал бы мой орден до сих пор, никто бы не церемонился. Наступил вечер. Я покинул свою комнату и оставил ключ под сломанной половицей на случай, если Бродский и остальные захотят сходить в тайное убежище. До ресторанчика я добрался меньше, чем за 10 минут. Пытался идти не спеша, но ноги сами несли меня туда. Я опасался, что мой старик не придет навстречу или сделает любую другую глупость, с него останется. Однако Алексей Белов был уже внутри, но он ждал меня за одним из дальних столиков. В ресторане громко играла музыка. Хорошее место для тайных бесед. Здесь нас никто не услышит. Отец хмуро смотрел в свой блокнот и время от времени задумчиво почесывал неухоженную бороду. Я заказал два стейка и два стакана апельсинового сока. А вот алкоголь отцу лучше не давать. Он у него вместо крови по венам циркулирует. Я сел напротив отца. но Он поднял взгляд и тут же захлопнул записную книжку. — А, Владимир, — кивнул он, — я тебя уже заждался. — Хотел бы и я так сказать. Заждались мы тебя, отец, но нет. — сурово произнес я. — Я только что выяснил, что ждать тебя нам точно не стоило. — Это ты о чем? — не понял Алексей Белов. В этот момент перед ним поставили тарелку с едой и стакан сока. — Это что, сок? — удивленно поднял брови отец бы и вином отца угостить. «Обойдёшься», – коротко ответил я. «Я разговаривал с преподавателями. Они рассказали мне много чего интересного о тебе». Отец прикусил от злости нижнюю губу. «Лазарева?» «Неважно», – уклончиво ответил я, чтобы прямо не подставлять Ольгу. Но это не сработало, и отец сразу догадался. «Ну ничего, у меня на этот случай есть стратегия». «Да как она посмела говорить об этом с моим сыном!» Злостно прохрипел он. «Кто-то должен был рассказать мне правду. Кольге больше не приближайся», — предупредил его я. «Она под моей защитой. Книги у нее больше нет. Рассказать о краже профессора Лазарева никому ничего не успела. Не нужно угрожать расправой своей бывшей ученице. Это низко. И остальных преподавателей это тоже касается». «Что она тебе разболтала?» – не унимался отец. «Рассказала, должно быть, какой я безумец, да, Владимир? Что я несу этому миру угрозу?» Меня смутило, что на безопасность Ольги он не ответил. «Ладно, будем действовать по-другому». «Нет, рассказала она другое, но выводы я сделал именно такие, какие ты перечислил», – ответил я. «И знаешь, ради безопасности Академии поклянись, что и близко к Ольге не подойдешь» ли, Уже родному отцу без клятв не верят!» «Твой лимит доверия давно исчерпан, так что жду!» Я посмотрел в его холодные глаза. Отец не выдержал и отвернулся. Пробубнил под нос слава клятвы, что никогда не причинит вреда Лазаревой. И я мысленно выдохнул с облегчением. «Теперь можно продолжать!» Я улыбнулся одним уголком рта. «Что за эксперименты над студентами? Ты понимаешь, как опасен темный мир?» «Владимир, я, как никто другой, осознаю его опасность. Ты вроде вырос умным мальчиком, а 2 плюс 2 сложить не можешь», прищурив глаза, прошептал отец. «Ты это о чем?» Отец жадно посмотрел на стейк. «Если позволишь», – произнес он и принялся набивать рот мясом. Алексей Белов выглядел жалким и исхудавшим. Не знаю, где его носило столько лет, но довел он себя до полного изнеможения». Судя по тому, как стремительно исчезал стейк, питался отец в лучшем случае два-три раза в неделю. Я решил подождать, пока он наестся. Мы никуда не спешили. Я в любом случае отпущу его только тогда, когда он расскажет мне всю правду». Залпом осушив стакан с апельсиновым соком, отец тяжело выдохнул. «Спасибо, Владимир», – прошептал он. «Теперь можно жить дальше». «В уплату расскажешь мне все без утайки», — настоял я. «Ты не закончил свои объяснения». «Послушай, Владимир, наш мир далеко не такой, каким кажется на первый взгляд», — начал отец. «Ты, наверное, уже и сам догадался, когда получил силу отражения. Это древняя техника, и она была создана не просто так». «Об отражении кое-что знаю», — скромно ответил я. «Ты лучше поясни, зачем студентов мучил». Отец стиснул зубы, но все же ответил. Организация «Светлый день» борется с темным миром. Но их действий недостаточно. Это полумеры. У них нет доступа к самому темному миру. Они сражаются с фобами только тогда, когда на людей обрушивается темный час. Я же решил пойти на более радикальные меры. Я начал понимать логику отца. Ты решил открыть портал в темный мир, чтобы уничтожить его изнутри? Предположил я. Верно. Отец хлопнул ладонью по столу. Быстро схватываешь, Владимир. Именно этого я и желал. В противном случае люди никогда не избавятся от этой скверны. В очередной раз слова отца несли в себе зерно истины. Поиск следов, отражателей, попытка уничтожить темный мир изнутри, наши цели очень схожи. Они практически идентичны. Но можно ли доверять этому человеку? Человеку, который готов пожертвовать собственной семьей? Жизнями других людей для того, чтобы достичь своих целей? Хороший вопрос. Ведь я и сам был таким в прошлой жизни. Я поставил на кон все и проиграл. Но сейчас совсем другое время. По твоему молчанию вижу, что эта тема заставила тебя крепко задуматься, сынок произнес Алексей Белов и улыбнулся. «Ты вырос, и теперь мы можем действовать вместе. Мы с тобой, Владимир, можем войти в историю, стать теми, кто искоренит зло навсегда. И больше этот мир не увидит ничего чернее обычной ночи». «Если ты говоришь правду, отец, не стану скрывать, твои цели мне по душе», — признался я. Но меня не устраивает то, какими средствами ты добиваешься поставленных задач взять хотя бы Ольгу Лазареву. Зачем ты угрожал бедной женщине? Бедной женщине! усмехнулся отец. Ох, Владимир, ты плохо знаешь, Ольгу. Она сама может навредить кому угодно. Как и любой маг, заключил я, она пыталась сохранить твои тайны до последнего. Я чуть ли не силой вытянул из нее эту информацию. «После принесенной отцом клятвы я мог говорить об Ольге спокойно». «А говоришь, что мои методы жестоки», — усмехнулся отец. «Мы с тобой договорились. Ни мама, ни Сергей Санной, ни профессора Лазарева больше тебя видеть не должны». «Ты не можешь отнять у меня семью, Владимир», — помотал головой Алексей. «Ты сам ее у себя отнял. Поздно ты спохватился отец». Для них тебя больше нет. Глава семьи – я. Беловы будут процветать, и это я тебе обещаю. Если ты действительно любишь хоть кого-то из нас и переживаешь за наши судьбы, не возвращайся в особняк рода». Отец долго думал. Он явно не хотел соглашаться на мои условия, но вскоре он предложил. «Хорошо, Владимир, я готов тебя послушать. Но только если ты, в свою очередь, пойдешь со мной на сделку. У меня есть всего одно условие. «Да уж, хватка у этого наглеца все же есть. Упертый, как бык. Своего не упускает. С этим человеком стоит быть предельно осторожным. Посмотрим, что он предложит». «Какое условие?» — спросил я. «Через полтора месяца я отправляюсь за новым артефактом отражателей. Я узнал, где находится еще один их схрон. Я хочу, чтобы ты поехал со мной. Таково условие. «У тебя как раз должны быть новогодние каникулы перед вторым семестром. За две недели, думаю, мы с тобой управимся. Ты едешь со мной, а я не показываюсь на глаза нашей с тобой семье». «Справедливо». Его предложение было очень выгодным для меня. «Я должен был оказаться в в любом случае. Если мне удастся найти главный артефакт ордена, силы вернутся ко мне в полном объеме». И тогда власти у меня будет куда больше, чем сейчас. Хотелось бы отправиться туда в одиночку, но местоположение схронов отражателей теперь знает только мой отец. Я уже понял, что как минимум один отражатель после моей гибели выжил. И он перепрятал все, что мы имели. Сокрыл от проклятых имперцев каждый наш артефакт, все наши книги и даже наш пепел. «Я согласен, отец», — кивнул я. «Именно так мы с тобой и поступим. Отправимся к руинам Ордена вдвоем». «Отлично, сынок», — обрадовался Алексей Белов. «Я не сомневался, что ты сможешь понять меня. Кроме тебя вряд ли кто-то на это способен. Все же ты смог унаследовать мои идеалы». «Ты сильно не обольщайся», — успокоил его я. «Не стану скрывать, ты мне все так же неприятен». И все равно считаю, что твои эксперименты с темным миром скорее опасны, чем полезны для человечества. Только поэтому я хочу пойти с тобой. Я проконтролирую, чтобы ты никому не навредил». «Да, Владимир, в мое отсутствие ты приобрел действительно крепкий стержень», улыбнулся отец. «Тебя сложно сломать. Хотя мы и похожи, я в твоем возрасте таким не был». «Мы не похожи», — помотал головой я. У нас с тобой разные идеалы и приоритеты. Для меня всегда на первом месте будет стоять семья. Что бы ни случилось. Пусть так, согласился Алексей. Пусть хоть кто-то из Беловых поведет себя как заботливый семьянин. Раз мы пришли к соглашению, перевел тему я. Рассказывай, откуда узнал про отражателей. Я изучу твои записи. Орден был, судя по всему, очень опасный. Никто из наших современников о нем больше не знает. Откуда же ты узнал? «Это история не на один вечер», — усмехнулся отец. «Буду краток. Ты, наверное, знаешь, что семья Белобых получила дворянский титул не так давно. Не больше ста лет назад». «Знаю», — солгал я. «Но какое это имеет отношение к делу?» До этого Беловы были простолюдинами, но наш далекий предок даже не был магом. Он был единственным выжившим членом Ордена Отражателей. Ого, вот это поворот. Так, надо помнить, что на первом месте холодный расчет. Уж чего-чего от такого откровения от отца я услышать готов не был. Однако это объясняло все. Вся эта путаница, что меня окружала, резко начала собираться в одну целую картинку. «Вот почему бывший Владимир Белов изначально имел потенциал к отражению. Я попал в тело дальнего правнука одного из своих бывших соратников. По крайней мере, отцу не придется раскрывать тайну своего происхождения. Он будет думать, что я все еще его сын Владимир Белов, который просто-напросто пробудил силы своих давних предков». «Это многое объясняет», – кивнул я. «Наш предок оставил какие-то подсказки?» «Да, они были захоронены под особняком Беловых», — сообщил отец. «Та была книга». Ее защитная печать была повреждена. Видимо, время не пощадило даже само отражение. Поэтому я смог открыть ее и прочесть, несмотря на то, что сам являюсь магом. Оттуда я узнал, что причина прихода темного часа являются сами маги. Все ясно. В руки отца попала главная книга ордена — кодекс. «Там много информации, но в большинстве своем она очень поверхностная». «Он не знает даже половины того, что знаю я». «Из тех же записей я узнал, где находится еще один схрон отражателей», — продолжил отец. «А затем я принялся изучать их по цепочке. Я следовал от одного места к другому, и чувствую, очень скоро мне удастся попасть в последний, в самый главный». «И поэтому без меня тебе не справиться», — догадался я. «Ведь дальше уровни защиты будут лишь сильнее. И пройти в катакомбы сможет только отражатель». «Схватываешь на лету, сын», — кивнул отец. «Значит, договорились. Встречаемся ближе к Новому году и начинаем подготовку к экспедиции», — подытожил я. «До этого момента не пересекаемся. Я буду заниматься учебой и семьей, ты чем угодно. Главное, на глаза нам не попадайся» как и договаривались. Насупив брови, кивнул отец. «И никаких экспериментов с темным миром», – велел я. «Это слишком опасно». «Разумеется, сынок. Я давно с этим делом завязал. Последние 10 лет я занимаюсь только поиском наследия Ордена Отражателей. И больше ничем». Я молча кивнул и вышел из-за стола. Время было уже позднее. Перед началом новой учебной недели не помешало бы хорошенько выспаться. Но уйти я не успел. У меня остался один последний вопрос, который я так и не задал своему отцу. «Отец, я хочу узнать еще кое-что», — обернувшись, сказал я. «Я слушаю, Владимир». Наш столик был в самом дальнем углу, поэтому я говорил спокойно, не опасаясь лишних ушей. «Кто-то из тех студентов, над которыми ты ставил эксперименты, получил способность открывать врата в темный мир?» Отец улыбнулся. Нет, Владимир. У меня ничего не вышло. Все мои попытки закончились провалом. Судя по тому, что мир до сих пор не разрушился, отец не лгал. Но все же. Почему мне казалось, что за его улыбкой скрывается что-то еще? Тебя просто уволили. Не возбудили уголовное дело, не посадили в тюрьму, не казнили. Перечислил все возможные варианты я. Почему? Ректор не захотел, чтобы в Академию обрушилась волна проверок. Студентам, которые пострадали из-за моих действий, выплатили компенсацию и дело замяли. Вот и вся история. Удовлетворившись его ответом, я покинул ресторан. На сегодня с меня хватит откровений. Что Алексей Белов, что Ольга Лазарева выложили достаточно информации. У нас в троих было куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Судя по тому, что Ольга чувствовала отражение, а ее семья хранила одну из книг Ордена. Очевидно, Лазаревы и Беловы произошли от одного предка-отражателя. Я вернулся в общежитие, сразу прошел через шкаф в тайное убежище. А на сегодня у меня осталось всего одно дело – открыть книгу Лазарева и расшифровать текст. А делать это лучше как можно дальше от людей. Мало ли кто еще может почувствовать магию отражения. Куда ни плюнь, везде потомки отражателей. Иронично же сложилась судьба. Все перемешались, и простые люди, и маги, и члены моего ордена... Мир сильно изменился. «Здоров, милок!» — крикнул я таким, обрадовавшись моему визиту. «Пожрать что принес?» «Да, дедуль!» — улыбнулся я и кинул ему стейк, который так и не съел в ресторане. Аким спрыгнул с потолка и в полёте поймал сочное, слегка остывшее мясо. «Людно здесь осталось весело», — сообщил мне Аким. «Прямо как в моей деревне. Красота! Много же ты друзей здесь собрал». «Рад, что тебе комфортно, Аким. Тебя никто не обижает?» «А что, это меня обижать? Все меня любят, особенно девочки». Только Николашка не перестает меня бронить. Но это все потому, что он дурачок. Да уж, железобетонная логика Якима спорить было сложно. Я прошел в одну из боковых комнат тайного убежища и заперся изнутри. Затем положил тяжелую книгу ордена на стол и достал из кармана дешифратор. Сжал в руках эту маленькую сферу, напитывая ее своей магией. Ну что ж, пора узнать, что же хранила в себе эта книга несколько сотен лет. Я коснулся оранжевого кристалла на обложке, пустил легкий ток отражения, и книга распахнулась. Следом я сильнее сжал в руки дешифратор и заставил свою силу течь через него примотоком в книгу. Текст начал преобразовываться. Перепутанные буквы и символы стали складываться в читаемый текст и иллюстрации. На первой странице загорелась надпись «Алхимия и кузнечное дело Ордена Охотников на Магов». Поверить своим глазам не могу. Я прикрыл рот рукой и громко рассмеялся. Надеюсь, всяким меня не услышал. Но сдержать эмоции было трудно. Настолько меня удивило раскрывшееся мне откровение. Ведь эта книга была моего старого соратника-алхимика. Я много раз сравнивал его с Николаем Бродским. Значит, тебе все же удалось выжить, старый друг. Это что же получается? Белова и его прямые потомки? Ну, дела. Сегодняшний день не перестает меня удивлять. Это как если бы я погиб и через несколько сотен лет очнулся в теле правнука Николая Бродского. Смешно и нелепо одновременно. А эта книжка, между прочим, очень мне поможет. Тысяча страниц с рецептами различных антимагических зелий. Множество чертежей, оружия, отражателей. Покажу текст Бродскому, он будет в восторге. Жаль, что у нас нет своего кузнеца. Могли бы и клинки, закаленные против магов, создать. Но все же одна беда в этом деле есть. Эта книга мало чем полезна, если у нас нет крови фобов. Почти все антимагические зелия делаются на ее основе. Чтобы продвинуть дальше наше производство, мне остается сделать только одно ⁇ получить доступ к темному часу. А этим делом занимается только организация ⁇ Светлый день ⁇ Было бы неплохо присоединиться к ним и начать борьбу со вторжением фобов. А вот только я сильно сомневаюсь, что меня туда возьмут до окончания академии. А ждать 3,5 года ⁇ очень большой срок. За это время многое может измениться. Я неспроста появился в этой эпохе именно в этот самый год. Что-то мне подсказывает, что судьба или сами боги, если уж на то пошло, так распорядились моей жизнью неспроста. В ближайшие несколько лет должно произойти что-то, для чего потребуется сильный отражатель. Поэтому я здесь. Я решил оставить изучение книги на потом. Голова жутко болела. Мне приходилось глотать по пять пузырьков, обезболивающих настоек Бродского за день. Так я очень скоро доведу себя до отравления. Никакие зелья в большом количестве организму на пользу не идут, это всем известно. А полноценное зелье сопротивления магии Бродский ни за что не сварит без крови Фоба. «Спокойной ночи, добрый человек!» — крикнул мне вслед Аким, дожевывая остатки стейка. Я резко остановился. В мою воспаленную голову пришла гениальная мысль. «Аким, есть один необычный вопрос к тебе», — медленно произнес я. «Выкладывай». «Готов поделиться своей кровью», — спросил я. «За еду?» — уточнил Аким. «За еду». «За еду? Можете хоть всю кровь из меня выкачать. Я все равно знать не знаю, зачем она мне нужна», — заключил Аким. «Паук Аким...» Что-то среднее между фобом и человеком. Его кровь могла бы подойти для таких зелий. По крайней мере, попробовать определенно стоило. «Завтра Бродский возьмет у тебя немного крови на пробу», — предупредил я. «Взамен я принесу тебе пять таких стейков». «Ох, и балуешь же ты, старика!» — ухмыльнулся Аким. «Вот теперь на сегодня точно все. Пора спать». Кое-то веке мне удалось лечь пораньше. Я отоспался за все дни и восстановил большую часть сил. На следующее утро я проснулся невероятно бодрым, сразу же отключил будильник и выдвинулся на учебу. По пути встретил Бродского, и тот сразу же начал заливать о том, как далеко зашли его отношения с Екатериной Суворовой. «Я за тебя очень рад, Николай, но ты, главное, будь с ней поаккуратнее», предупредил друга я. Все-таки она лейтенант Легиона. Не хочу пугать тебя, но ее отец запросто может затащить тебя на какую-нибудь войну. По крайней мере, со мной он чуть не проделал такой трюк. — Да ладно тебе, Володь! — усмехнулся Бродский. — Да кому я нужен на этих войнах? Что мне там делать? Траву на выжженных полях выращивать? Нет уж, моя магия для боя совсем не годится. Но соратник ты незаменимый, Николай честно сказал ему я. «Без твоих навыков я бы не добился всего, что у меня сейчас есть так быстро. Даже при том, что твоя магия безвредна и абсолютно безопасна». И слава богам, меня радовал тот факт, что Бродский не представлял из себя потенциального мага-убийцу. Лучше соратника рядом с собой я и представить не мог в современных реалиях. «Смотри, меня не перехвали!» — ответил Бродский. — Я ведь и сам достиг новых высот лишь потому, что ты меня постоянно поддерживал. — Для того я наш студенческий клан и создал, — заключил я, — чтобы все мы смогли чего-то достичь, все вместе. Кто-то положил руку мне на плечо. Терпеть не могу, когда кто-то забирает мое личное пространство. Но, судя по размеру лапы, это был Ковтунов. Я обернулся, чтобы поприветствовать Алексея, но увидел там совершенно другого человека. «Доброе утро, однокурсники!» – поприветствовал нас Илья Суворов. «О чем беседу ведете?» Перед нами стоял крепкий парень, который приходился братом Екатерине, девушке Николая Бродского. Я уже и забыл, что он все еще здесь. Думал, что москвичи давно вернулись в свою академию. «Здравствуй, Илья!» Я пожал ему руку. «Не ожидал тебя здесь увидеть». «Теперь будем видеться чаще», — улыбнулся он. «Отец все-таки перевел меня в вашу академию. Теперь я буду учиться с вами на боевом потоке». Вроде бы ничего подозрительного в этом не было, но меня не покидало плохое предчувствие. Сначала его отец пытается отправить на войну меня с Павлом Мясниковым, а после того, как миссия не увенчалась успехом, в нашу академию тут же переводится его сын. Все это могло быть простым совпадением, но воинственная семья Суворовых начала медленно окружать меня со всех сторон. Екатерина встречается с Николаем, а Илья теперь будет учиться вместе с Кофтуновым на боевом потоке. Рано еще развивать паранойю, но на всякий случай буду начеко. В таком случае добро пожаловать в наши ряды. «Сказал Илья я. «Я с боевым потоком часто бываю, будем много пересекаться». «Меня это радует. Ты очень хорошо показал себя на Олимпиаде, Владимир», ответил Илья. «Маг, ты крайне способный, даже отец это подметил, и поэтому...» Илья осекся и полез во внутренний карман пиджака. Парень извлек оттуда два конверта и протянул нам их с Бродским. «Мой отец собирает званый ужин через две недели» сообщил Илья Суворов. «Там будет много влиятельных и интересных людей. Вы с Николаем тоже приглашены. Придете?» «Я не ошибся. Суворова зажимает нас со всех сторон». «Забыл передать, что отец не принимает отказа», улыбнулся Илья. «Он хочет, чтобы вы стали друзьями нашей семьи». «Только вот Илья не учел, что в друзья не навязываются». Что ж, в эту игру можно играть и большим количеством игроков.